Глава 12. В которой обнаруживается вся неполноценность правительств. Сила собственности. Эпиграф. Первый, кто напал на мысль, огородив участок земли и сказав «это мое», и нашел людей достаточно простодушных, чтобы этому поверить, был истинным основателем гражданского общества. От скольких преступлений, войн и убийств... От скольких бедствий и ужасов избавил бы род человеческий тот, кто, выдернув колья и засыпав ров, крикнул бы своим ближним «Не слушайте этого обманщика! Вы погибли, если способны забыть, что плоды земные принадлежат всем, а земля — никому». Жан-Жак Руссо. Рассуждение о происхождении и основаниях неравенства между людьми. 1755 год. «Дайте во владение человеку голую скалу, и он превратит ее в сад. Дайте ему на 9 лет в аренду сад, и он превратит его в пустыню. Право собственности творит чудеса, оно превращает песок в золото». Артур Янг. Путешествие. 1787 год. Конец эпиграфа. Скалистое побережье штата Мэн – рай для омаров. буквально кишащих у берегов и в глубоких прохладных бухтах. Сотни лет их ловили и поставляли в качестве деликатеса на столы богатеев из Бостона и Нью-Йорка. В принципе, охотником на омара может стать любой. Лицензия дешево и легкодоступна, а значит, никаких юридических препон нет, как и ограничение относительно количества, которое разрешается вылавливать отдельно взятому рыбаку. Единственное правило – не убивать размножающихся самок и особей меньше установленного размера. Дело прибыльное, а оборудование относительно простое. Иными словами, все ингредиенты для экологической катастрофы на месте. Новому рыбаку всегда выгоднее приложить максимум усилий. И чихать он хотел, что популяция этих ракообразных может просто-напросто не выдержать такого давления. Причина все та же дилемма заключенного. Если не я, то кто-то другой. Но вот что удивительно, ловцы лобстеров штата Мэн, по крайней мере, до недавнего времени, не бедствовали. Они не вылавливали слишком много добычи, в течение 50 лет добывая примерно одинаковое ее количество, все 10 тысяч тонн в год. Как же им удавалось избежать экологической катастрофы? Ответ кроется в двух словах. право собственности с юридической точки зрения лобстеров может ловить каждый и где угодно промысловые районы не находятся в частной собственности на практике же вам следует хорошенько подумать прежде чем отправляться на рыбалку все побережье разделено на участки каждый из которых принадлежит определенной артели хотя срезать буйки у соседних ловушек и незаконно но с любым чужаком это происходит всегда. Правовых границ нет, но каждый рыбак по вехам на берегу знает, где именно он и другие члены его артели должны прекратить ловлю. Участки разделены настолько точно, что после тщательного опроса рыбаков их можно нанести на карту. Территорией владеет совместно вся артель. Частной индивидуальной собственности нет». Если бы она была, система бы не работала. Ведь лобстеры перемещаются, и небольшой участок, которым владеет один человек, не может обеспечить рыбака достаточной добычей. Вместо этого артели переставляют свои ловушки в зависимости от сезона в разные части общей территории, которая может охватывать до 260 квадратных километров. С 1920-х годов, однако, наблюдается постепенное изменение разграничения территорий, к этому приводит рост популяции и развитие технологий, позволяющих безнаказанно пересекать установленные границы. Многие участки теперь охраняются только около центра, а к периферии они доступны для всех. На таких нуклеарных территориях живет меньше лобстеров, причем и меньшего размера. Поэтому рыбаки здесь зарабатывают меньше денег – 16 тысяч долларов в год, по сравнению с 22 тысячами долларов на периферии. Нуклеарные территории, другими словами, превращаются в промысел с открытым доступом и, равно как и все другие подобные промыслы, начинают проявлять симптомы чрезмерной эксплуатации – Но все же подчеркну, что самый удивительный момент в истории лобстеров штата Мэн – это отнюдь не ухудшение ситуации в последние годы. Поражает необычайная эффективность системы в отсутствии индивидуальной частной собственности и всякого ограничения или регуляции со стороны государства.